Глава 10. Тайное заседание В громадном, как хоккейный стадион, кабинете Георгия Георгиевича Полотенца, президента Международного унитарного фонда развития Муфор, началось секретное совещание. Во главе стола сидел сам Георгий Георгиевич Полотенец. Как мы уже знаем, это был весьма невысокий, полный, лысеющий человек с очень красными щеками и рыжими глазками. В остальном — обыкновенный. Справа от него сидел маленький худенький мужчина, а может и мальчик, в больших темных очках. Он держался прямо, словно ленивку проглотил. Звали его Каин, хотя это было только прозвище. Слева от Георгия Георгиевича вы могли бы увидеть... Древнюю старуху в камуфляже по имени Кассандра. Ей было очень много лет, и все эти годы она предсказывала разные страшные катастрофы и ужасные бедствия, но ей никто никогда не верил. Может быть, вы не помните или болели, когда это проходили в школе, но именно она убеждала троянцев не верить грекам, которые подарили им деревянного коня. Троянцы Кассандру не послушались и даже побили Подарок приняли, а конь оказался нашпигованным греческим десантом. Вообще-то бабка была не вредная, но когда вас все время предупреждают и предсказывают, это может надоесть. Да, кстати, зовут касандру Маргаритой Федоровной, так по паспорту. Напротив Маргариты Федоровны касандры стояло самоходное кресло, покрытое черным колпаком. В колпаке сидел академик Сидоров, почти невиданный снаружи. Как вы, наверное, догадываетесь, фамилия Сидоров и имя Сидор Петрович были не ненастоящие. Дело в том, что академика засекретили еще в шестом классе Конотопской средней школы и с годами засекречивали все туже и туже. 16 лет секретный Сидор Петрович Сидоров, хотя фамилия, имя и даже отчество, повторяю, не настоящие, провел в шахте на глубине 6 километров. Трижды его оттуда выкрадовала американская разведка, и трижды его с боями привозили обратно. Вы можете спросить, а что же такого секретного в Академике Сидорове, что даже здесь, на секретном заседании Гуманитарного фонда Георгия Георгиевича Полотенца, он сидит под черным непрозрачным колпаком. А дело в том, что Сидор Петрович был гениальным изобретателем. И ему было совершенно все равно, что изобретать. И если бы его украли, скажем, ваххабиты, и попросили изобрести для них карманную водородную бомбочку, Сидор Петрович с удовольствием бы им эту бомбочку изобрел. И не потому, что был злой, а потому, что ему любопытно было бы изобрести такую водородную бомбочку. ФСБ, ЦРУ. Моссад, если кто не знает, это такая израильская разведка, неоднократно пытались наложить лапы на такой талант. Но все эти лапы оказались коротки, так как у великого изобретателя была супруга. У других людей бывают жены, а вот у Сидора Петровича была супруга. Звали ее Раисой Зиновьевной. И размером, и весом она была подобно старинному буфету, ростом достигала двух метров шести сантиметров, а как-то в молодости попала с молодежной делегацией в Японию, и там увидела борцов сумо, самых толстых и тяжелых спортсменов на свете. В решающий момент Раиса Зиновьевна, тогда еще просто Райка, вышла на помост и крикнула, «Ну, кто, блин, сразится, сравниться со мной?» Вышло по очереди несколько чемпионов, и всех она выкинула с помоста совершенно беспощадно. Правда, ее тут же дисквалифицировали, потому что женщинам в Японии не позволяют участвовать в мужских соревнованиях. Такие вот у них порядки. Супруга академика Сидорова вышла за него замуж, потому что вначале служила в войсках госбезопасности, а точнее в охране объекта Сидорова. За долгие годы она настолько сжилась с академиком, что даже порой в уборную и ванную ходила вместо него, а уж ордена и медали носила вместо него постоянно. Разговаривать с ним она мало кому позволяла, хотя, конечно же, Георгий Георгиевич Полотенец был исключением. Георгия Георгиевича она уважала и даже побаивалась, хотя ростом и размером превышала его вдвое, Вернемся, однако, к академику Сидорову. Вам полезно будет знать, что именно из-за одного его изобретения и родился на свет муфор во главе с Георгией Георгиевичем Полотенцем. Об изобретении этом речь пойдет дальше, но сказать еще несколько слов о самом академике Сидорове надо обязательно. Вот уже 50 лет он сидит себе тихонечко под темным бронированным колпаком И изобретает. Неужели ему не хочется выскочить наружу и побегать по лужам? Оказывается, нет. Не хочется. У Сидорова есть страсть. Он разгадывает кроссворды, и если кроссвордов ему достаточно, он наружу не просится. Помылся, побрился, овсянки покушал, и давай кроссворды разгадывать. Жаль только, что верная Раиса Зиновьевна не умеет подсказывать трудное слово. Слишком мало знает она слов. На заседании она сидела рядом с темным стеклянным колпаком, под которым угадывалась фигура академика Сидорова. Перед ней на столе лежала стопка неразгаданных кроссвордов на различных языках, и время от времени она кидала свежий кроссворд в щель в колпаке. Тогда ее широкая и высокая грудь вздымалась, и шестнадцать медалей международных премий за сохранение мира во всем мире принимались мелодично звенеть. Консультант Эфимыч Протянул было волосатую лапу, чтобы ненароком сорвать и присвоить одну из золотых медалек. Уж очень был хватальчиком и загребальщиком. Но Раиса Зиновьевна ловко долбанула его тяжелой ладонью по руке, а Георгий Георгиевич укоризенно произнес. «Ну, господа, хорошие товарищи, дорогие, ну возьмите себя в руки!» Эфимыч попал в президиум муфра, как представитель общественности и профессор по проблемам неопознанных явлений и фантастических существ. Он был рыхлым, приземистым и очень волосатым. Лешие принимали его за своего, существом. Лишь два места на нем были без волос. Маленькая лысина на затылке и нос, похожий на лиловый баклажан Когда-то называли его просто Ефим Ефимыч Крестоположенский, но когда он начал зарабатывать, выступая по телевизору в мистических и эзотерических передачах, то есть растолковывать тайны бытия и небытия, в которых сам ничего не понимал, имя пришлось поменять. Одна его подружка, белая ведьма Черногай, посоветовала ему скрыться под псевдонимом «Эфимыч». Народ псевдоним запомнил, и Эфимыча полюбил. Эфимыч сидел рядом с Раисой Сидоровной, а напротив него, на уголке стола, пристроилась Элина Веленовна, сама скромность, сама исполнительность. Там же пустовал еще один стул. А так как у Георгия Георгича в кабинете случайности не бывает, следовательно, этот стул для кого-то предназначался. И тут Георгий Георгиевич произнес «В нашем тесном кружке сегодня появится новый член, незаменимый, как незаменимые все члены нашего президиума». «Элина веленовна пригласите, пожалуйста, магистра Прониклу». Элина Виленовна резво вскочила и поспешила к двери. Шаги ее были четкими, звонкими и короткими. Она растворила дверь и позвала «Господин Проникла, вас ожидают». А когда господин Проникла вошел в дверь, добавила «С нетерпением». Вошел человек, скорее высокий, чем низкий, и скорее худой, чем толстый. Был он вытянут вверх, как гороховый стручок, и маленькую твердую голову свою держал, закинутый назад. Ноги у него были короткие, и выступал он словно клоун на манеже. Проникла, окинул взглядом стол и направился к пустому столу. Отодвинул его, коротко поклонился всем по очереди, будто голубь, который клюет зернышки, а потом сел и замер, словно неживой. И даже выпуклые белые глаза свои с черными точками зрачков прикрыл жесткими веками. «Магистр проникла». По специальности спелеолог, пояснил Георгий Георгиевич. Он согласился примкнуть к нашим рядам, чтобы оказать пользу фонду. Надеюсь, по принятому у нас обычаю он расскажет о себе. Я буду краток, жестяным голосом заговорил магистр Проникла. Я принадлежу к семейству подземных проходцев и коллекционирую пещеры. Затем я вожу туда туристов и авантюристов, от чего стал богат и независим. Раздались сдержанные аплодисменты. «Каждый из членов президиума нашего фонда, — сказал Георгий Георгиевич, — внес существенный вклад в общее дело. Я вношу свой организаторский талант. Эфим Эфимович — уникальные знания. Консультант Эфимович приподнялся, упершись стол волосатыми лапками и заржал. «Маргарита Федоровна Кассандра дарит нам свое предвидение будущего и значительное личное состояние». «Потом дашь мне слово!» — крикнула бабка в камуфляже. «Мне надо будет вас кое о чем предупредить». успеете отмахнулся Георгий Георгиевич и продолжал, изобразив в глазах нежное почтение. «Но наибольший вклад в дело процветания нашего фонда внесла чита Сидоровых» выдающихся деятелей отечественной науки. Все принялись аплодировать. Раиса Зиновьевна тоже аплодировала. «Последний по возрасту, но не последний по значимости вклада, сказал Георгий Георгиевич, когда аплодисменты утихли, является благородная административная и духовная деятельность нашей дорогой Элины Веленовны». Элина Виленовна одарила окружающих ослепительной улыбкой и помахала высоко поднятой ладошкой, как машут с пьедестала зрителем олимпийские чемпионы. Георгий Георгич сделал паузу, словно не был уверен, продолжать или нет. Но мальчик в черных очках незаметно кивнул, как бы разрешая «можно, давай!» и Георгий Георгич, указав на мальчика толстым пальчиком, продолжал «мазать». Я не буду рассусоливать о нашем друге, который так скромно и тихо сидит за этим столом. О нем речь впереди. И вы поймете, почему это так. А пока что ограничусь лишь упоминанием о том, что вклад нашего благородного друга гражданина Каина неизмеримо велик. Он наш исполнитель». А если кто-то не знает тайного, истинного значения этого слова, пускай он после заседания подойдет к гражданину Каину, и я уверен, гражданин Каин не откажется дать пояснение.